Мы продолжали путь с нашим грузом и часа через два вышли на прошлогоднюю расчистку в полутора километрах от стойбища Хаи-Намби. Здесь нас ждал старик Маригама. Мы положили на землю свои ноши и оружие и подошли к нему поздороваться. Я еще никогда не видел старого знахаря в таком облачении. На нем была совсем новая красная набедренная повязка и синий плащ а свисающий до колен конец от его андея из тонкого белого луба украшали магические узоры. Лоб маригамы охватывала широкая бисерная лента, и разноцветные бусинки образовали кружевной орнамент. Такое же украшение прикрывало шею спереди. На грудь опускались ожерелья из когтей медведя и ягуара, а также из шейных позвонков пака отгоняющих духов болезней. Не только лицо старика, но и все видимые части тела покрывали хитроумные символические узоры, нарисованные черной краской. В одной руке знахарь держал черную пальмовую трость около метра длиной. Ее рукоятка изображала стилизованную человеческую фигуру. В другой руке у него были три стрелы для охоты на птиц с духовыми трубками. Они чуть потолще спички, длиной около 30 сантиметров, и острые, как игла. На них не делают надреза в двух-трех сантиметрах от острия, как на стрелах и для крупного зверя, и они не бывают отравленными. Хаин Амби долго что-то рассказывал отцу. Говорил он медленно и так тихо, что я не разобрал ни слова. Старик полголоса отвечал ему. Наконец Хаинамби кивнул и подошел ко мне. Мой брат, сказал он, ты убил медведя копьем, это хорошо. Теперь мы, мужчины, хотим, чтобы ты стал одним из нас, стал Дамика, членом рода Хепа, удава, большого удава Дамадрома, который жил еще до того, как появилось солнце. Но сперва мы должны узнать, можешь ли ты выносить боль. Так нужно. В братство принимаются только настоящие мужчины, из которых могут выйти хайбана и вожди. Думаю, в ту минуту я согласился бы на все, что угодно. Конечно, я знал, что никогда не сравнюсь выдержкой с этими смуглыми лесными стойками, которые только посмеивались, когда я не очень умело врачевал их тела, орудуя ланцетом и хирургической иглой. «Но теперь, когда мне так фантастически повезло при первом испытании, было бы просто обидно отступать. Вам часто удавалось поразить медведя копьем?» Я понимал, что мой друг Хаинамба заранее все тщательно подготовил и был ему чрезвычайно благодарен. Поразмыслив минуту, я ответил, «Хорошо, мой брат, я горжусь, что удостоен такой чести». Только позволь мне сперва пойти к ручью и умыться. Мужчина должен быть чист, когда ему предстоит встреча с Хаиба Набиа. Хаин Амби молча кивнул. Похоже было, что мой ответ пришелся ему по душе. Я пошел к ручью, смыл с себя пот и кровь, незаметно проглотил таблетку аспирина, запил ее водой и вернулся к остальным». Хаи Намби предложил мне сесть на поваленное дерево и стал у меня за правым плечом. Слева занял место Эйки Ауризама. Знахарь засунул трость и две стрелы себе за пояс, крепко сжал мне пальцами правую руку и третьей стрелой пронзил ее насквозь на ладонь ниже локтя. Тут же он выдернул стрелу, и нацарапал ей на коже вокруг ранки изображение пятнистого хвоста удава. Потом опустил мою руку мне на колено и тщательно обернул окровавленную стрелу куском чистой лубяной материи. Я сидел, стиснув зубы, и силился делать вид, будто все это меня не касается. Попытался разобрать по лицу знахаря, доволен он или нет, да разве поймешь, Тем временем старик вытащил из-за пояса вторую стрелу. Взял меня за левую руку и повторил операцию. Он действовал сознанием дела. Стрела проткнула мышцу в сантиметрах в от артерии. И эту руку, естественно, украсило изображение змеиного хвоста. Вторую стрелу знахарь тоже обернул в плачок глубиной материи. После этого он взял третью стрелу и левой рукой нацелил ее мне в грудь, а правой поставил трость между моими коленями так, что голова фигурки, вырезанная на рукояти, оказалась вровень с моим подбородком. В следующую секунду левая рука старика метнулась вперед, словно голова атакующей змеи. Я смотрел в воздух мимо него, изо всех сил стараясь выглядеть невозмутимо, а главное — не моргать. Однако на этот раз стрела не вонзилась в меня. Она поразила фигурку на трости и переломилась. Старик протянул мне сломанную стрелу и сказал, «Теперь, мой сын, ты один из нас. Хаинамби — твой брат по тотему. Ты принадлежишь к роду Дамика, и твоим знаком будет Хепа». Кепа — название удава на языке Энгвера. Отныне великая змея стала моим духом-хранителем. Удар стрелой по человеческой фигурке, после я рассмотрел, что она покрыта чешуей, был магическим действием, посвящением в тотем. Одновременно он служил как бы знаком союза между мной и моим новым родом. Сломанная стрела — очевидный символ мира. Символ мира и дружбы, известный многим народам. Что до духа хранителя, то на мою долю достался далеко не самый худший. Если разобраться, удав-констриктор — безобидное существо. Конечно, он способен стащить у вас курицу, а очень крупный может и поросенка проглотить. Но фантастические россказни о нападении удава на человека — Могут только вызвать усмешку у того, кто знает, что представители этого вида лишь очень редко достигают в длину более 4,5 метров. Правда, на Тринидаде отмечен экземпляр в 5,5 метров, однако его надо считать аномалией. Даже 4-метровые удавы-констрикторы редки. К тому же они совсем не агрессивны, в отличие, скажем, от куда более крупной и подвижной анаконды. Надо долго и упорно дразнить удава, чтобы он укусил вас. После ритуала посвящения, оставив ноши на земле, их подберут другие, мы направились к хижине Хаинамби. Ту самую минуту, когда мы пересекали крутой овраг, спускающийся к реке, «Над нами пролетел белогрудый орел». «Я показал на него и спросил, как он называется на языке индейцев». «Хиви, брат», — ответил Хаинамба. «Эта птица — добрый знак. Теперь ты до хиви, потому что это первое животное, на которое ты показал после того, как стал одним из нас. Он такой же светлый, как ты, и далеко видит». До-Хиви-Речной-Орел. Так тебя будут называть в нашем народе. Но сам этого имени не произноси, если хоть немного сомневаешься в человеке, с которым говоришь. Так у меня появилось индейское имя и свой личный символ. Кстати, тогда я этого не знал. Мне сразу присвоили имя взрослого мужчины, который прошел посвящение. А вообще Энгвера меняет имя до двух раз. Первое детское имя, иногда шутливое, иногда ласкательное, присваивается часто еще в младенчестве. Когда подходит переломный возраст, он получает мужское имя, которое обычно и сохраняет всю жизнь. Если же Энгвера, став постарше, участвует в ритуальной охоте с последующим посвящением, ему дают третье имя. Но оно обязательно только для будущих знахарей. Во всяком случае, так было в те годы. Теперь, 30 лет спустя, возможно, пришел конец и ритуальной охоте, и хаи-бана-биа. Пройдя последний лесок, мы вышли на просторную расчистку, но не сделали и десяти шагов, как из хижины высыпали женщины и дети и направились к огородам за ручьем. Мы остановились и подождали, пока они не исчезли. В хижине оставались три пожилых индейца, и они торжественно приветствовали нас, когда мы поднялись по приступке. Им достаточно было увидеть в моей руке сломанную стрелу, чтобы догадаться, что произошло. А, скорее всего, все было тщательно подготовлено заранее. Старик Маригама подошел к очагу, Сделал канавку среди горящих головешек и положил в нее оба сверточка с окровавленными стрелами. Потом взял у меня сломанную стрелу и сжег ее тоже. Когда осталась одна зола, он сгреб ее на большой лист, вынес и скрытно от всех закопал в землю. Младший из присутствующих мужчин принес дров и снова развел огонь. Мне предложили сесть на маленькую бальцевую колоду, которой резчик придал в сходство с Кайманом. Хаи Намби подал мне новую андеа и новую набедренную повязку. И когда я переоделся, индейцы начали меня раскрашивать. Ритуал требовал, чтобы на мне были изображены все присвоенные мне символы. Знак змеи, знак мира, грим на губах, знак женатого мужчины — Наконец, мой личный знак. Мари Гама сам нарисовал мне на веках знак татема. В заключении у меня на груди, на бедрах и на ногах, шаблоном из бедренной кости тапира отпечатали черные узоры рода Домика. Руки, запястья и лодыжки были обведены двойной черной линией с красными пятнышками, в просвете символ хепа, удава. Как только раскраска была закончена, она отняла немало времени. К тому же охотники тоже перекрашивались. Два индейца принесли огромный глиняный кувшин, литров на 30-40. Он был наполнен итуа – брагой из молотой кукурузы. Итуа – праздничный напиток лесных индейцев, играющий важную роль во многих ритуалах, в частности – Он соответствует трубке мира североамериканских краснокожих. У некоторых племен принято, чтобы добиться брожения, пережевывать кукурузу, маниок или другой продукт, содержащий крахмал, и выплевывать в кашицу в глиняный сосуд, где она потом и доходит. Энгвера для брожения добавляют в свежую смесь немного крепкой старой итуа. И они вовсе не употребляют маниок предпочитая спелые бананы, ананас или сок сахарного тростника, но чаще всего мягкую кукурузу. Для ритуального итуа выращивают особые виды кукурузы. Хаинамби наполнил большую деревянную чашу и поднес своему отцу. Тот выпил брагу и вернул ему сосуд. Следующая порция была подана сидевшему рядом со мной Добигари, Старшему зятю Хаинамба. Доби Гари, естественно, был не удав, а зимородок. Удав не может жениться на женщине своего тотема. Он и несколько коршунов не появлялись, пока шла раскраска. Они вошли в хижину только после завершения ритуала. Доби Гари учтиво предложил мне разделить с ним чашу и пить первым. Я сделал глоток. Не люблю я итуа но отказаться не мог. Тем самым я чудовищно оскорбил бы всех присутствующих и прежде всего моего нового брата, который все устроил и угощал нас. Вообще отказ пить или есть у Энгвера почти равносилен объявлению войны. Поэтому я сделал вид, что пью с большим удовольствием. Произнес одобрительное Биа Кируа и передал чашу до Бигари. Церемониал продолжался, пока каждый не выпил примерно с литр этой гадости. Затем кувшин накрыли высушенным на дыму листом и отставили в сторону. Теперь в хижину вошли женщины и дети. Хозяйка тотчас принялась тряпать. Они принесли с огородом маниок, батат и несколько банановых гроздей. К тому же с самого утра женщины мололи кукурузу для бека своего рода булочек или лепешек, составляющих один из главных продуктов питания Энгвера. Два молодых индейца растянули медвежьи шкуры для сушки под потолком. Еда была почти готова, когда вернулись мужчины, ходившие за мясом. У них на спине были огромные ноши, однако и они всего не унесли. Другие взяли оставшиеся и должны были вот-вот подойти. Со всех сторон сходились на праздник индейцы — мужчины, женщины, дети. Лесной телеграф работал безупречно. К началу Великого пира в хижине собралось человек 40-50, да и после продолжали прибывать гости. Места хватало, еды тоже, и у всех был довольный и радостный вид. Жена Хайнамби наполнила две больших деревянных миски жареным мясом, сырыми и печеными бананами, кукурузными лепешками, жареной и копченой рыбой. Достаточно, чтобы накормить дюжину хороших едоков. Одну миску она поставила перед знахарем, другую передо мной и дала нам сверх того по чашке мясного бульона и деревянные ложки. После этого она раздала еду остальным. Мисок не хватало. Поэтому угощение клали на большие листья бихао, которые полоснули в ручье возле хижины и подержали над пламенем. Каждая семья окружила свою отдельную зеленую тарелку. Лишь несколько холостяков сидели особняком в углу. Индейцы ели медленно, с достоинством, блюдя изысканные манеры. Самые заманчивые куски сперва предлагались соседу. Все тщательно мыли руки перед едой и после еды. Со мной они были так же вежливы, как друг с другом. Поесть они любили и могли поглотить поразительное количество пищи, вовсе не проявляя при этом жадности. Я не представляю себе более гостеприимных людей, чем Энгвера. Они всегда готовы поделиться последним бананом, последней кукурузной лепешкой с другом или с чужаком. Если вы в компании предложите индейцу сигару или сигарету, он зажжет ее, быстро прикинет, сколько человек присутствует, выкурит свою долю и передаст сигарету соседу, который поступит так же. Нет страшнее позора для индейца, чем если о нем скажут, что он инье неко абарбоа, ест один. Иначе говоря, не делится с тем, кто в это время оказался поблизости. Правда, на сей раз даже шесть десятков индейцев не смогли всего съесть, хотя надо признать, что они старались изо всех сил. Я ожидал, что после еды все лягут и будут спать, словно сытые удавы. Ничего подобного. Мужчины закурили самокрутки, продолжали пить итуа. Каждая чаша обошла круг. Хаинамби встал и что-то сказал. Старшие поддержали его одобрительными возгласами. Он снял пояс с мачете и ножом, принес свое копье, ружье, духовую трубку, колчан, лук и сложил все оружие под самой высокой из подвешенных к потолку платформ. Один за другим остальные индейцы последовали его примеру. Это была удивительная коллекция. Духовые трубки, старые ржавые громобои 28-го калибра, копья, луки для охоты на рыбу и саженные стрелы с железными наконечниками, остроги, мачете, ножи.